Глава девятая. Взятки за хорошее поведение. Почему бихевиоризм не помогает детям становиться хорошими людьми? Эпиграф. Если мы хотим, чтобы дети научились поступать с твердой убежденностью в том, как будет правильно, то должны ослабить свою власть взрослых и избегать наград и наказаний везде, где только можно. Констанс Ками. 1984 год. Взятки и угрозы работают. Если бы я показал кучу 100-долларовых купюр и пообещал отдать их вам, если вы наизусть выучите все до последнего слова, что написано на этой странице, вы по всей вероятности начали бы заучивать её. Если бы я поднёс к вашему виску заряженный пистолет и сказал, что спущу курок, если вы сейчас же не вырвете эту страницу из книги и не съедите её, то скорее всего, вы сочли бы, что вас не слишком затруднит проглотить все эти идеи, а за одной бумажку, на которой они написаны. Если наказание достаточно пугающее или награда достаточно заманчива, то ещё неизвестно, что вы или я согласились бы сделать. По этой причине многие родители и педагоги настаивают, что когда имеешь дело с детьми, награды и наказания весьма действенны. Угрозы ещё одно слово и целую неделю просидишь в заперти дома, можно добиться тишины. А фраза, если соберёшь игрушки, получишь ту игру Nintendo, которую ты так просил, поможет убедить ребёнка быстро навести порядок у себя в комнате. Не так-то просто отказаться от внешней мотивации, и не только потому, что многие люди не представляют, чем их можно заменить, но и потому ещё, что такая мотивация позволяет добиваться желаемого. Есть однако два простых вопроса, которые выставляют всё это совсем в ином свете. В ответ на утверждение награды или наказания действенны, нужно спросить, во-первых, действенны, чтобы добиться чего именно, и во-вторых, добиться какой ценой? первого вопроса самого по себе достаточно, чтобы нам некоторое время поразмышлять над ним.